Деревянные переживания Лидочка по-прежнему не разговаривала с бабушкой. В отличие от Фединого отца, бабуля не подозревала Лидочку ни в чем опасном и не пыталась заговорить с внучкой как подружка. Зато она страшно беспокоилась о здоровье. Щупала гланды, заглядывала в зрачки. Только в душу она заглянуть не могла. А душа Лидочки плакала на разные лады. «Почему я? Что со мной не так?» Лида смотрела в зеркало и пыталась себя с кем-то сравнить. Самая высокая в классе и во всей параллели. Голубоглазая, с волосами цвета белого золота. Ей часто говорили, что она похожа на эльфийскую владычицу из «Властелина колец». Ну и... Где ее сказочное счастье? Что не устроило этого Левушку, которого она считала своим другом? Старшеклассники ходили в их класс как на экскурсию, чтобы посмотреть на нее. Учителя считали ее очень способной, хотя и немного ленивой. Лида просто уставала. После уроков три раза в неделю музыкальная школа. Только успеваешь поесть, закинуть в рюкзак тетради и бежать в музыкалку. Не просто бежать, а ехать на транспорте с пересадками. После нудных занятий прилетаешь домой, садись за уроки. По одной только математике уравнений могут задать на пять страниц. А еще курсы по английскому раз в неделю. И два раза репетитор по русскому языку. Иногда по скайпу, иногда вживую дома. А потом говорят, что детям нечего делать. Вот у взрослых есть такая нагрузка? Иногда хочется броситься на диван и зарыдать. А потом впасть в спячку дней на пять. Так вот, о чем она думала? Ах да. «А Левка что? Что ему надо?» «Ну да, его просто бесит, что она все время занята. Она мало, видишь ли, уделяет ему внимания, и никуда с ним не может пойти вечером. И не любит обниматься в подъезде. И вообще она какая-то не такая, как все. «Ну извините, Ваше Величество, не угодила!» Состроила Лида зеркалу, злую рожицу и развела руками. Даже если с ней что-то было не так, все равно Лида чувствовала, что ее предали». А ей сейчас так нужна поддержка. Может быть, в этот момент Лева обнимает эту... Эту... Фу, гадость. Подлость есть подлость. Не надо искать ей объяснения. Лида злилась. Страшно злилась. Вот сейчас как пойду, как выскажу этой дуре все в лицо. А, нет, не выскажу. Напишу. Она стала искать телефон, но никак не могла найти. Лида забегала по комнате, раскидывая вещи. — Почему со мной происходит это? Почему со мной? — вертелось у нее в голове. Она вспомнила, что телефон оставила в кухне, побежала к двери, но по дороге наткнулась на стул и со всей злостью отшвырнула его. Стул врезался в письменный стол, и с него повалились учебники и тетради, следом посыпались палетки из косметички, покатились карандаши, полетели стикеры, рассыпалась карандашная стружка. — Да что ж такое? — проныла про себя Лида. и бросилась все собирать. Она нервно сгребала всю в одну кучу, помаду, тетради, зеркальце, блокноты, тени, и вдруг замерла в той же позе, сидя на коленях. Она услышала за спиной жуткий скрежет, будто по полу везли что-то громоздкое и тяжелое. Пока Лида медленно, очень медленно оборачивалась, невыносимый скрежет все продолжался. Лида уже поняла, что это, но боялась поверить. наконец лида обернулась пианино которая каким то образом добралась до двери теперь загородила ее всем своим черным блокированным телом лида осторожно поднялась но не решилась приблизиться эй что ты делаешь беззвучно над ними губами спросила лида молчание но лида знала что пианино прекрасно ее понимает лида сделала шаг вперед «Ты меня пустишь, правда?» Безгласно спросила она у собственного пианино, которое решительно забрикадировало комнату. В ответ открылась деревянная крышка и даже как будто насмешливо изогнулась. Пианино ощерилась, выставив клавиши, как зубы фантастического животного. Лида протянула руку к инструменту. Крышка резко захлопнулась, снова поднялась и стала клацать, как хищный зверь челюстью. Как только Лида протягивала руку, эта челюсть норовила отхватить ледяные пальцы. Девочка не могла поверить в это. «И ты тоже? Тоже меня предала?» Пошевелила губами Лида, роняя на клавиатуру слезы, такие же беззвучные, как ее слова. Пианино заиграла в ответ мелодия с фильма «Один плюс один». «Это очень красиво, но я никогда не училась этому», растерянно пожала плечами Лида. Пианино разразилось бурным хохотом. — Лида, а э, перестань! Что ты там делаешь? Лида, хватит! Открой! — постучала в дверь бабушка. — Бабушка, я репетирую! Я скоро закончу, не беспокойся! — ласковым голосом ответила пианино. Лидиным голосом. Лида опешила. Мало того, что это музыкальное чудовище забаррикадировало ее, так еще и отвечает за нее бабушке. Значит, Лида теперь полностью лишена слова и воли? Она в плену у собственного пианино? «Я тебя сломаю. Вот что я сделаю!» вскипела Лида и схватилась за тяжелый старый подсвечник. Он стоял на верхней крышке инструмента только для антуража. Лида замахнулась на инструмент. Она понимала, что не сделает этого, но пригрозить не мешало бы. Ведь пианино — это всего лишь конструкция, клавиатура, молоточки, струны и прочее. «Что оно о себе возомнило?» Как только Лида подняла руку на пианино, подсвечник выскользнул из рук и упал на пол. Лида поняла, что с ее пальцами что-то не так. Они ничего не могли удержать. Она испуганно взглянула на ладони. «Нет!» — хотела вскрикнуть она. «Нет! Нет! Нет!» И пианино повторило вслух, словно эхо ее внутренний крик. «Нет! Нет! Нет!» Это было ужасно. Ее тонкие красивые пальцы одеревенели и превратились в клавиши. Лида попыталась пошевелить пальцами, но они не слушались. Зато при нажатии на них кончики пальцев издавали мелодичные звуки. На правой руке большой белый палец перед двумя черными, указательным и средним, издавал звук «до», а на левой указательный палец перед тремя черными пальцами, средним, безымянным и мизинцем, звук «фа». Лида покачнулась, чуть не потеряла сознание и схватилась руками за голову. Но больно ударила себя жесткими пальцами по виску и сыграла до-ре-ми, а потом что-то несуразное. «Интересно, из чего мои пальцы-клавиши? Из дерева, покрытого пластиком, или полностью из пластмассы? может, как в старину, из слоновой кости?» — подумала Лида. «И почему мне пришло это в голову?» Дальше мысли ее понеслись в другом направлении. Что я смогу сделать с такими руками? Я ж не смогу ничего. Умыться, накраситься, приготовить еду, удержать ложку и иголку, написать, нарисовать, открыть дверь, напечатать сообщение, застегнуть пуговицы. Я не смогу погладить котенка и обнять человека. Лида опустилась на пол перед пианино и горько заплакала. «Лидочка, солнышко, не переживай так, у тебя все получится, надо только стараться», подала голос бабушка из-за двери. Лида заплакала еще горче, подавляя звуки рыданий и теньканье клавиш пальцев. Она закрыла лицо жесткими руками, но вдруг услышала громкое шебуршание и поскрипывание. Сквозь свои черно-белые пальцы Лида увидела, что пианино, как большое напуганное животное, боком пробирается на свое место. Оно двигалось медленно, тихо шурша по ковролину и казалось подавленным. Она даже как будто слегка пригнулась к полу, как провинившийся зверь, который боится, что его догонят и ударят. Наконец пианино добралось до места и затихло в своем углу. Лида не стала возвращать подсвечник на крышку, а убрала его подальше. Посмотрев на свои руки, Лида счастливо улыбнулась. Клавиши исчезли. Ох, и натерпелась она страху. Оказывается, как мало человеку надо для счастья, чтобы у него были самые обыкновенные человеческие ловкие пальцы. Лида вытерла слезы и посмотрелась в зеркало. Сейчас у нее был такой вид, что прямо садись и пиши с нее популярную песню, что-нибудь про слезки из глаз у девчонки. Слезки из девчонкиных глаз популярны в любую эпоху. Кап-кап, плачет девочка в автомате. Кап-кап, слезки на платье и сится. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Ой, все. От лишних болячек надо избавляться. Так решила Лида. А болячками сейчас для нее были бывший друг и бывшая подруга. Как будто ей мало того, что она потеряла собственный голос. Сейчас надо все свои силы бросить на то, чтобы расколдоваться. А тут еще из-за этих двоих изменщиков приходится до слез переживать. Ты убьешь их? — иронически спросила пианино. Лида скривилась. — Было бы кого и за что. Она больше никогда, никогда, никогда не станет общаться с этими предателями. — А у тебя не получится! — выкрикнула пианино и разразилась невыносимым звучным жестоким смехом. — Это я теперь буду с ними общаться! Лида решила больше не спорить с упрямым инструментом. Бросилась на кровать, накрылась одеялом с головой, и закрыла глаза. Посреди ночи она проснулась от странных звуков. Это было похоже на дождь, когда редкие на крупные капли ударяют о подоконник. Сейчас казалось, что дождевые капли горошинками падают на крышу хрустального домика. Лида уселась на кровати и прислушалась. В ночи звуки казались четче, и не только из-за тишины. Темнота поглощала лишнее, позволяло не отвлекаться на посторонние звуки и предметы. «Кап, кап, кап» — звенело в безмолвии квартиры. «Кап, бульк, дин. Завернувшись в одеяло босиком, Лида осторожно вышла в зал. От окна сквозь шторку лился металлический фонарный свет, как из рожка, и освещал клавиатуру пианино. В полумраке Лида разглядела, как сами собой... Нажимаются клавиши, редко, печально, задумчиво. Кап, кап, боль. Но словами такие звуки не запишешь, только нотами. Это были настоящие музыкальные слезы. Пианино плакало. Оно и жаловалось, и жалело Лиду. Лида увидела, как по клавишам прошла дрожь. Она подошла к инструменту, погладила... прохладные клавиши и осторожно закрыла крышку. не расстроилась, — подумала Лида. Но не как инструмент, потерявший свой строй, а как человек. Митя, не мигая, смотрел в темнеющее окно. Он всегда считал, что в его семье все прекрасно. «Мама, папа, я — дружная семья!» «Ну и дурак же я, наивный дурак!» «Создал себе безупречный мир!» — усмехнулся Митя. «Сегодня папа с мамой...» Усевшись на диван, как два провинившихся ученика сообщили ему, что они долго думали и решили развестись. И сейчас ему надо определиться, с кем из них остаться жить. Но ну, молодцы! Они долго думали, они решили. А он должен определиться. Митя отвернулся, чтобы они не видели его слез. Он молчал. Тишина шла из глубины его души. Внутри не было ни музыки, ни слов. Молчание... вытеснило все. Родители успокаивали, объясняли, доказывали, просили, а Митя так и не проронил ни звука. «Вряд ли он издевается», — сказала мама папе и встала с дивана. Ребенок просто расстроен, он в шоке. «Что ж ты, сынок, мы же с тобой как со взрослым человеком, а нервно теребил галстук отец. «Со взрослым?» — хотел спросить Митя. «Если бы как со взрослым сначала посоветовались бы, а уж потом решили». Митя медленно прошагал в свою комнату, заперся и лег на диван. Ему казалось, что у него онемело все: щёки, лоб, пальцы и сердце. Виолончель тоже безмолвствовала. Митя показалось, что она сочувствует ему своим безмолвием. Он встал, положил виолончель в кресло и укутал ее одеялом, как ребенка. Он всегда считал ее просто деревяшкой. Корпус из клёна, гриф. Струны, эфы и прочее. Выражение о том, что у инструмента есть душа, он никогда не принимал всерьез. Прости меня. Неслышно обратился к ней Митя. Пиолончель вздохнула. «У меня душа не на месте», — поделилась она с Митей. «Душа?» — удивленно переспросил Митя одними губами. «Может быть, просто душка?» «Душка сдвинулась, так бывает. Но знаешь, у тебя же внутри еловая душка между двумя деками». Она передает колебания. «Сам ты душка!» — перебила виолончель. Мне очень не понравилось, что Митя не признает, что она живая и с душой. «Ну, не обижайся. Без душки может звук потухнуть. Вот-вот, это у тебя звук может потухнуть, потому что ты бездушный!» Митя вздохнул и отвернулся к стене. Он вспомнил, как они с Федей обсуждали способы запирания инструментов, чтобы те не сбежали, но так ни к чему не пришли. Но не связывать же их в самом деле. Не заколачивать же их в деревянный ящик магическими гвоздями, словно ведьмаков каких-то. Пианино или рояль вообще пришлось бы стреноживать, будто коня. Да ладно, не такие уж они самостоятельные, эти инструменты, как хотят отказаться. Вон виолончель уже прогулялась и что. Вернулась, как миленькая. «Завтра что-нибудь придумаем», — решил Митя и провалился в тихий сон. измотанного человека. Ему снилось, как Лидина пианино шагают по улицам, расталкивая прохожих. Потом оно вваливается в ворота городского парка и сносит узорчатую калитку. Пианино требует билет на карусель «Ромашка», потому что всю жизнь мечтала прокатиться, а билетов ему не дают. «Ну дайте хотя бы покататься на пони!» кричит пианино и шевелит педальными лапками. Биолончель закашлялась. Видимо, она простудилась после прогулки. Теперь она глядела сквозь окно на замороженные звезды и прислушивалась к Митиному дыханию. О чем она думала? Да кто же скажет? Наверное, о том, о чем думают все виолончели, о музыке, о звездах, и о славе. А может быть, о людях. Ну все! вскочила виолончель, ее струны задрожали. Я больше так не могу. Пока Митины родители спорили на кухне за закрытой дверью, Виолончель бесшумно прокралась в коридор. Она схватила первое попавшееся пальто, обмоталась шарфом от шейки до завитка и выскочила на улицу. Митя сейчас же проснулся. Он подумал, что его разбудили голоса родителей, хотел встать и сказать им, чтобы немедленно прекратили спорить и переругиваться, но обнаружил, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он вспомнил, что в музыкалке ему часто делали замечания по поводу того, как он держит руку со смочком, Митя, ну что ты как деревянный? И правда, я как-то одеревенел, подумал Митя. И даже мысли мои деревенеют. И... и бока. В самом деле, у Мити было такое ощущение, что его бока становятся похожими на деревянные обечайки виолончели. Но он не мог в этом убедиться, потому что не мог шевельнуть рукой. Очень хотелось позвать родителей, но Митя понимал, что не сможет до них докричаться. У него сейчас не было голоса. Его голос ушел. На кресле, где была виолончель, осталось только одеяло. Митя раскрыл рот, как в самом страшном сне, когда хочешь крикнуть, а голоса не слышно. Горло мальчика сжалось внутри, что-то натянулось. Будто ему в шею вставили колки, и сейчас подкручивают их, натягивая струны. Жуткое ощущение. Митя покосился на зеркальную дверцу шкафа, пытаясь оглядеть себя. Не превратился ли он в деревяшку? Он с трудом сглотнул и закрыл глаза. Он старался не представлять, что пролежит вот так до утра, полной неподвижности, пока виолончель не вернется. А если не вернется? Не думать. Лишь бы с ней ничего не случилось. Хорошо, что парки закрыты, и она не полезет на карусели. Хотя карусели — это еще не самое страшное для виолончели. Она же, как ребенок, неизвестно, что творится сейчас на улице. А на улице творилась настоящая метель Свиридова. Именно эту сюиту виолончель мечтала исполнить, когда прославится. Колющие снежинки, легко кружась вперемешку со звездами, с еле слышным звоном задевали струны. Виолончель, покашливая, торопилась к Фединому дому, и дорога казалась ей бесконечной, как снежная. Равнина.